Глава пятая. «Инга, ты не любишь кофе?» Раздвижные двери разъехались, и нас встретил молодой человек в костюме. В темном, на такой-то жаре. Он проверил наши гостиничные визитки и приглашающим жестом молча позволил нам пройти. Даже здесь требовались особые пропуска. Мы постарались грациозно залезть на высокие стулья у стойки и элегантно откинуться на спинки. Кажется, получилось. Во всяком случае, сосед справа оглядел нас с интересом. Марина крутила головой. «Смотри!» «Все в красных панелях, в цвет рубашки Олега Даля. Наверное, специально ему подобрали, чтобы в тон стен». Подошел бармен, спросил, что мы желаем. «Ну, конечно, мы желали коктейли. Легкие, пряные, с нотками южной экзотики». Коктейли здесь не подавали, и нам предложили шампанское. «Шампанское совсем не холодное». Пробурчала Марина, расстраиваясь, что осталось без коктейля. Тут же подлетел бармен и предложил положить в бокал лед. «Интересно, на каком стуле сидел Олег Даль?» Обратилась к нему подруга. «Надо бы вам табличку прибить». «Честно, нас все русские гости расспрашивают о том, как здесь снимался этот фильм «Золотая мина»,» откликнулся бармен. «Жаль, что тогда я еще здесь не работал». «Инга, ты что такая сосредоточенная?» «Готовишься встретить очередную знаменитость?» Марина смотрела на меня через бокал. Пузырьки в шампанском хаотично перемешивались, и Маринины глаза смешно расползались в разные стороны. «Нет, думаю, что свою жизнь надо развернуть так, чтобы дух захватывало, чтобы она была наполнена страстью даже в мелочах, чтобы нестись вперед и ни о чем не жалеть». Густой аромат кофе, да еще и выпитое шампанское произвели взрыв в моих извилинах. «Послушай, а что у тебя с мужем?» Марина коснулась запретной темы. По-моему, у нее в мозгу пузырьки связали между собой не те нейроны. «Ты знаешь, шампанское — это напиток наслаждения, праздника, интимности. Так вот, с мужем я никогда не хотела пить шампанское». Я ответила на твой вопрос. «А кофе будешь?» «Аромат просто сшибает с ног». «Нет, кофе не люблю». Я продолжила пить шампанское. Что-то моя подруга все время поворачивается в другую сторону от меня и закидывает ножку на ножку. Так, там сидит тот самый загорелый. Кажется, о нем Марина мечтала в номере. Мариша, я схожу к морю, подышу воздухом. Встретимся в номере. Не забудь, мы идем сегодня в кабаре. Я пошла по волнорезу. После двух бокалов лицо у меня горело и ветерок приятно охлаждал. Соленые брызги от разбивающихся волн попадали в глаза, в рот. Вокруг было полно народа. Люди плавали, ныряли, качались на матрасах. И удивительно, что весь этот человеческий гомон не мешал мне наслаждаться морем, которого было много, и у каждого человека море свое. Море живое, понимающее. Вот так отдать ему слова, чтобы оно их поглотило. Волны превратят слова в брызги, и они разлетятся в бесконечном просторе. Сейчас море безмятежно. Оно дарит наслаждение. Вот если бы оно ревело, бесновалось, то оно бы забрало твою боль. Выплеснуть в море печаль, сожаление о несбывшемся. Кинуть в открытые пасти волн свой крик, тот, который вырывается из горла, когда начинаются схватки. Но не родовые, а те, которые выносят из твоего тела бордовые сгустки крови. И больше нет зародуша. И уже в который раз чудо не свершилось. И снова я свободна. И от этой свободы еще долго колотит дрожь.